«Сколько всего клонов в лаборатории?» «На сегодняшний момент два десятка. Из них пять женщин и пятнадцать мужчин». Дэн удивлённо посмотрел на Мишеля. «Зачем вам столько мужиков? Кого они копируют?» Вместо Мишеля ответил Ральф. «И извините, это пока закрытая информация, простите». «Ничего». Мишель, словно извиняясь за неловкость, добавил. «Наша лаборатория рассчитана максимум на двадцать клонов». «Чтобы поставить дело на поток, надо расширить площади, построить новые боксы». Дэн кивнул, взглянул на Ральфа. «Мы можем идти», — повернулся к Мишелю. «Благодарю вас. Было очень интересно». Тот польщенно улыбнулся и проводил гостей к выходам Когда поднялись наверх, Ральф спросил. «Куда дальше?» «Куда?» Дэн задумался. Он увидел почти все, что хотел. Но интересовали его не киберы, арсенал и лаборатория, Надо было понять, врет ли Эрвуд относительно иного мира или говорит правду. И пока Дэн не мог сказать, что поверил майору. «Замок легко построить и на земле. Лаборатории, казармы, арсенал, киберы — все это не проблема. Дэн не видел главное — сам мир. Для этого надо выехать за стены замка, посмотреть, что и как. А если Эрвуд даст добро, отрядит пару-тройку охранников и пустит на прогулку?» И я увижу иной мир своими глазами. Тогда, выходит, он не врет, и я впрямь в другом мире. Черт, в голове не укладывается. Ну, допустим. Он говорит правду. Что тогда? Что делать? Дэн посмотрел на Ральфа. Тот же дал решение гостя, не смея торопить его. Эрвуд велел не мешать тому и не препятствовать ни в чем. «Вернемся на стену», — сказал вдруг Дэн. «Хочу посмотреть на округу». Ральф молча кивнул и пошел впереди. Он поднялся наверх, подошел вплотную к зубцам и выглянул наружу. Там темнела длинная полоска леса. С километрового расстояния кроны деревьев сливались в одну сплошную зеленую стену, а стволы тонули в высоком кустарнике. От замка к лесу шла узкая дорога. Следов шин не видно. Нет столбов линии электропередач. В чистом синем небе не видно самолетов. Воздух чист, насыщен ароматом трав. Райский заповедник без всяких следов современной цивилизации. Только сейчас, глядя на красоты природы, Дэн ощутил, что начинает понемногу отходить от того шока, в каком был с момента пробуждения. Его относительно спокойная реакция на слова майора о другом мире, бесстрастное поведение во время разговора — все это и есть шок. Подсознание сумело отключить функцию удивления, как во время сна и Дэн смог воспринять информацию и более-менее нормально обработать ее. Но сейчас, когда сознание понемногу приходило в норму, а свежесть восприятия стала обычной, он ощутил внутреннюю дрожь. Да и не только внутреннюю. По позвоночнику пробегали волны холода, пальцы подрагивали. Но теперь Дэн мог держать себя в руках и спокойно оценивать ситуацию. Выбор у него не богат Служба или темница. Сидеть на привязи и думать вытащить ли Трофимов? Глупо. Бежать невозможно, станок охраняет, как зеницу ока. Идти на службу? По крайней мере, это даст свободу. И пусть она ограничена, все же это лучше, чем гнить в подвале. Вроде бы принять верное решение несложно. Для этого не надо обходить замок и всюду дусовать свой нос. Но Дэн так не думал. Еще в армии его приучили, прежде чем что-то сделать, подумай. А потом еще раз подумай. — Последующая жизнь только подтвердила это правило. — Чего хочет Эрвуд? — Чтобы я решил местные проблемы? — Значит, рассчитывает на то, что на земле все еще можно уладить. Может, у него есть козырь в рукаве, и он, как опытный игрок, придерживает его до поры. Дэн покосился настоящего неподалеку Ральфа, потрогал пояс на животе. Эрвуд перестарался со страховкой. — Куда бежать чужаку? К баронам? К бандитам? На это способен только идиот, либо идеалист, не знающий и не понимающий реалий средневекового мира. Остается одно — носить овечью шкуру и ждать. А за похищение и за этот пояс Эрвуд мне ответит. Дал себе слово Дэн. Своей головой. Успокоив себя таким обещанием, Дэн повернулся к Ральфу. К Эрвуду. В замок они возвращались другим путем. Ральф провел его через второй вход наверное, желая показать внутреннее устройство базы. Они миновали тяжелые бронированные двери, поднялись на лифте на второй этаж и вышли в длинный коридор, пронизывающий замок по периметру. Когда подходили к лестнице, из узкого прохода вдруг вышла Сабина Ковач собственной персоной. Одета в простой брючный костюм, на ногах легкие туфли, в руке сумочка. Увидев их, Сабина замерла, потом отшагнула назад. Взгляд прикипел к Дэну того в груди вспыхнула злость на эту клонированную куклу, так ловко подставившую его под удар. «Какая неожиданная встреча!» — ровным голосом произнес он. «Привет, красавица! Не рада видеть меня?» Сабина как-то разом потухла, стрельнула глазами на Ральфа, с сарказмом сказала. «А что, надо на шею прыгать?» Дэн да мог бы и сказать, что ей сделать, но рядом стоял Ральф, и показывать эмоции при нем не хотелось. Он демонстративно плюнул под ноги и пошел дальше, затылком чувствуя злой и растерянный взгляд Сабины. Ральф шел рядом и благоразумно молчал, хотя его губы кривились в едкой усмешке. на подробностях встречи Дэна с Сабиной он знал, и к чему это все привело тоже. От сука с внезапной вспыхнувшей злостью думал Дэн. Никогда баб не трогал, но эту придушил бы. На ремне удавил бы, как того духа в кишлаке. Блядь такая. Он успокоился только в лифте и выбросил эту звезду из головы. Сейчас главное правильно провести разговор с Эрвудом и заключить сделку. Эрвуд сидел в большом обитом черной кожей кресле. Перед ним на низком столике стояли графины с напитками, ваза с фруктами и открытая бутылка виски. Увидев Дэна, Эрвуд, приглашающе махнул рукой, и указал на второе кресло как вам экскурсия все посмотрели почти нейтрально ответил дэн только на вашу машину времени посмотреть не удалось не пустили это не машина времени любезно пояснил арвут скорее машина пространства но детали не важны они пустили вас по вполне понятной причине доступ к ней я имею в виду к основному оборудованию имеет очень узкий круг лиц майор улыбнулся как бы прося извинения за вынужденную резкость потом указал на бутылку хотите выпить «Не люблю виски!» — поморщился Дэн. «Да-да, помню. Вы предпочитаете мартини». Эрвуд указал на вделанный в нишу бар. «Налить?» «Не стоит. Пока. Итак, вы увидели, что хотели. У вас было достаточно времени подумать. Пришли ли вы к какому-нибудь решению?» Дэн уловил напряжение в голосе майора, тщательно скрываемая тем «И взгляд излишне спокоен». — Переигрывает, отставная вояка. Значит, волнуется. Значит, ему важен результат. Причем положительный результат. — Да, я принял решение, — после паузы ответил Дэн. — Но сначала хочу задать несколько вопросов. — Что ж, Эру-то руками. — Я слушаю. — Мои функции. — Командование отрядом киберов и охраной замка. — То есть на мне будет вся военная сторона дела? — Да, почти. — поправился Эрвуд. — За исключением небольшой боевой группы, которая подчинена лично мне, а также арсенал огнестрельного оружия. Это временная мера. Эрвуд развел руками, как бы извиняясь за свои слова. Дэн сделал вид, что пропустил их. — Понятно. Моя должность в переводе на средневековые стандарты — капитан. Человек, командующий всеми вооруженными силами замка или владение лорда. Какова же ставка капитана? — Что вы скажете насчет... Десяти тысяч долларов в месяц. И пяти процентов от дохода нашего проекта. В год это где-то двести тысяч. Пока двести. Дэн прищурил глаза, словно производя в уме подсчет. На самом деле деньги просто отличные. Три с лишним сотни тысяч баксов в год за такую работу царские расценки. «Я бы предпочел эти цифры в евро», — сказал он после паузы. Эрвуд вздохнул. «Не все сразу, дорогой Денис». Недавние события, в которых вы сыграли, согласитесь, далеко не последнюю роль, здорово подорвали наш потенциал. Чтобы его восстановить, потребуется время. Но когда все встанет на свои места, мы обязательно поднимем вам ставку. Тем более должность капитана — первая ступенька на длинной карьерной лестнице. Поверьте, тут речь идет о миллионах и миллиардах. — Это сыр в мышеловке, — мельком подумал Дэн. Груша перед глазами осла, который тянет арбум. Но, с другой стороны, возможно, Эрвуд и не врет. Действительно, замыслы могли быть глобальными. Ведь в этот замок вложен не один миллион долларов. Одна лаборатория чего стоит. «Пусть так», — кивнул он. «Как будет производиться расчет? Наличными или чеками? Где я могу держать деньги? Где и как обналичить чеки? Вряд ли в соседних замках есть филиалы банков». Эрвуд раздвинул губы в вежливой улыбке. «Ценю ваш юмор». — Насчет денег не волнуйтесь, мы можем переводить их на ваш счет на земле, либо выдавать наличными. — А их где? И потом, как я проверю счет? По распечатке баланса? Но его легко подделать. — Вы будете проверять лично, когда сможете переходить на землю. — А уж сроки зависят от вас, Денис. Чем быстрее покажете себя в работе, проявите деловые качества. — То есть, когда искупаю руки и оружие в крови? — напрямик спросил Дэн. Эрвуд не ожидал вопроса в лоб, на миг запнулся, но потом посмотрел на Дэна и довольно жестко сказал. «Как и вы, мы хотим гарантии. Гарантии вашей лояльности, благоразумия, преданности. Лучшим доказательством вашего согласия работать на нас станет хотя бы одна успешная операция, в которой вы, и это справедливо, покажете себя и как командир, и как солдат». «Это я понял!» — растянул губы в усмешке Дэн. «Мне надо убить кого-то своими руками, и лучше не одного, а десяток!» «Можете называть это так?» Дэн вновь усмехнулся, скрывая за улыбкой вспыхнувшую радость. «Он просчитался, что довольно странно для опытного разведчика. А может, просто не знал? Этот мир никаким образом не подпадает под юрисдикцию ни одного государства Земли. И любые действия здесь, равны как и преступления, не могут считаться таковыми на Земле. Проще говоря, за смерть людей здесь я не буду отвечать там». Попытка связать меня кровью изначально обречена на провал. Опасаясь переиграть, Дэн погасил улыбку и кивнул. «Условия сделки понятны, я их принимаю. Тем более, особого выбора у меня нет». «Рад, что вы это понимаете», — с некоторым облегчением сказал Эрвуд. «Еще больше рад, что мы нашли общий язык. В таком случае...» «Момент!» — остановил его Дэн. «Все пункты сделки обговорены, остался один пустяк». Он похлопал по поясу. «Снимите это». Эрвуд поджал губы, чуть склонил голову вбок. Недовольным и одновременно извиняющимся голосом произнес. — Вряд ли это сейчас возможно. Видите ли, Денис, пояс служит своего рода гарантией, что вы не сделаете глупости на первых порах. Убережет от ненужных действий. Дэн выслушал речь Эрвуда с мрачным выражением лица, потом, сверляя его пристальным взглядом, ровным металлическим голосом произнес. — Либо вы... — Снимайте пояс прямо сейчас, либо можете считать нашу сделку несостоявшейся. Эрвуд даже вздрогнул от такого напора. Но его растерянность быстро прошла. Он тоже прищурил взгляд и, наконец, отбросил маску вежливого джентльмена. — Вряд ли темница может служить достойной альтернативой деловому предложению, — скрипящим голосом произнес он. — И вряд ли стоит ломать копья по такому вопросу. Пояс — временная мера, причем недолгая. Наша гарантия. А ваша гарантия? Четкое исполнение обязанностей. Этот вопрос не обсуждается. Дэн откинулся на спинку кресла, сложил руки на груди и насмешливо посмотрел на Эрвода. Почему же не обсуждается? По-моему, вполне. Может, расставим все точки над «и»? Господин работодатель. И взглянем на положение дел с другой стороны. Вы отрезаны от земли. Связь с вашей командой потеряна. В парках идут обыски. Ваших людей арестовывают. «Думаете, русская госбезопасность лаптем щи хлебает? Они взяли под контроль все возможные места вашего появления, подключили Интерпол. Где бы вы не вынурнули, вас могут ждать. Да, можно прыгнуть на Аляску, в Австралию, Южную Америку. Но что вы там станете делать? Финансирование прекращено, помощи ждать неоткуда. Вы заперты на этом клочке земли, как в клетке, и что дальше?» Лицо Эрвуда окаменело. Губы сжаты, на скулах играют желваки, глаза смотрят, как сквозь прицел. Фигура напряжена, кончики пальцев подрагивают. «Этот мир — чушь вам», — продолжал Дэн. «Аборигены, пусть и не обладающие вашим оружием и знаниями, все же не овечки. Когда у вас закончатся патроны и снаряды, они и возьмут замок приступом. Ни киберы, ни бионики, ни клоны их не остановят. Ваш арсенал рассчитан на оборону, что и понятно. База только-только создается, остальное просто не завезли». Дэн картинно развел руками. «Вы просидите здесь от силы пять лет, а может и меньше. Угробите киберов в тщетных попытках защитить замок, потеряете драгоценный запас патронов и мин. Доедите продукты, но где возьмете новые? Я не видел ни огородов, ни засеянных полей. Вы сами оказались в клетке. Большой благоустроенной клетке. И чем ваше положение лучше моего?» Я буду сидеть в подземелье, вы здесь, вот и вся разница. А если попытаетесь вернуться обратно? Создание клонов, вооруженный захват заложников, сопротивление властям, пару пожизненных сроков вы себе накрутили. По новым российским законам это каторга или расстрел. Хорошая перспектива. Дэн ожидал взрывной реакции Эрвуда. Все же достал его капитально. Либо грозной отповеди и заверений в ошибочности такого суждения. Но майор молчал. Смотрел на него и молчал. Правда, недолго. Я все больше убеждаюсь в правильности своего выбора. Вдруг сказал он вполне нормальным тоном. Вы именно тот человек, который нам нужен. И должность капитана далеко не ваш потолок. Но к этому мы вернемся позже. А сейчас... Майор встал, разминая ноги, прошел несколько шагов. Не скажу, что вы во всем правы. Но в целом обстановка обрисовали верно. И довольно ловко показали свою незаменимость. Что ж, я принимаю ваши условия. Он сказал несколько слов в горошину микрофона. В помещение вошел Ральф. Встал у двери, глядя на Эрвуда. Тот кивнул на Дэна. — Помогите нашему гостю снять пояс. Ральф молча повиновался. Подошел к Дэну, подождал, пока тот встанет, и ловко расстегнул замок. скотав пояс в руке, отошел на несколько шагов и опять посмотрел на Эрвуда. Заодно, Ральф, познакомься с капитаном замка. Господин Наврудский любезно принял предложение и с этого момента поступает к нам на службу. Ральф коротко кивнул Дэну, не выразив ни удивления, ни неприязни. — Иди. Когда Ральф вышел, Эрвуд подошел к Дэну и встал напротив. Глядя в глаза, раздельно произнес. — Сделка заключена. Условия обговорены. Вы получаете полную свободу действий с двумя оговорками. Первое. Арсенал огнестрельного оружия вам не подконтролен. Пока. Второе. В технический отдел, где находится станок, вам доступа нет. И тоже пока. Ясно. В таком случае можете приступать к службе, капитан. Думаю, вам понятно, что на первых порах за вами будут присматривать. Это понятно, насмешливо ответил Дэн. Надеюсь, без обид? Никаких обид. Никаких обид. «Тогда поздравляю с принятием в наши ряды», — торжественно объявил Эрвуд и протянул руку Дэну. «Думаю, вы об этом не пожалеете». «Надеюсь», — пожал протянутую руку Дэн. «Лишь бы не пожалели вы».